как мы реагируем пассивно или активно страх естественная реакция организма на опасность реальную или воображаемую сам по себе он не создает для нас серьезные трудности наоборот позволяет среагировать на опасную ситуацию разумно так профессиональный альпинист на большой высоте ведет себя осторожно но его опасения не мешают ему двигаться к цели все естественные страхи заставляют нас действовать активно. Фобии же пассивны. Человек не ищет путей избавления от своего страха. Он просто боится. В этот момент рациональный страх выходит из-под контроля. Чувства и эмоции перестают контролироваться сознанием. Фобия – это навязчивое, болезненное состояние, не связанное с реальной опасностью. Но возникающее всякий раз – когда человек сталкивается с устрашающей ситуацией. При этом вся его жизнь подчинена одному. Лишь бы мне с этим не столкнуться. Чаще всего фобии связаны с животными, природными стихиями и явлениями, глубина, высота, темнота, гроза, транспортом, кровью и ранами, социальными ситуациями, взгляды, суждения и пребыванием в общественных местах. Существует немало фобий, связанных с телом, боязнь задохнуться, упасть, страх тошноты.